В комнате было жарко, электрообогреватель работал на полную катушку. Я смахнул под лба и открыл окно, чтобы посмотреть, смогу ли я выбраться наружу. Секунду спустя Джерри превратил входную дверь в решето. О, Господи! Я направил револьвер на дверь. Нужно с ним поговорить, хотя бы потянуть время. Эй, Джерри, выслушай меня! Трахнутый мертв! Джеки и Соня тоже. Я освободил Питера и позвонил 911, так что полиция уже мчится сюда. Игра проиграна, Джерри, сдавайся, — крикнул я. — Пошел к дьяволу, Форсайт, мы убьем тебя. Выходи и сразись со мной лицом к лицу, как мужчина, — проорал в ответ Джерри. Но я не собирался никуда выходить. Против двух вооруженных до зубов противников у меня не было ни полшанса. «Подумай акит Джерри. Тебе уже не выпутаться. Я оставил на яхте записку, и полиция уже знает, что это ты похитил Питера. И даже если сейчас ты меня убьешь, это ничего не изменит. Ты все равно не сможешь вернуться к прежней жизни. Питер уже мчится в Белфаст. Скоро здесь будут легавые». «Все кончено, Джерри. Тебя отправят в тюрьму за соучастие в убийстве. Но, Кит, они смогут предъявить обвинение только в похищении. Подумай о ней, Джерри. Если ты сложишь оружие и сдашься, я позабочусь о том, чтобы она получила не больше пяти лет. Даю слово. Как ни крути, пять лет лучше, чем пожизненный срок или смертный приговор. Чего стоит твое слово, Фарсайт?» — прорычал в коридоре Джерри. «Клянусь, Джерри, я сделаю, как сказал». Не отступал я. Джерри проговорил что-то вполголоса, потом я услышал голос Кит. «Нет, папа, мы можем спастись, мы сядем в машину и уедем в Канаду, нас там никто не найдет». Старушка Кит оставалась верна себе. «Не умирай, пока живешь и все такое». Ее упорство, казалось, укрепило решимость Джерри. «Эй, ты, ублюдок! За всю жизнь Соня никому не причинила вреда. Она настаивала, чтобы мы тебя отпустили, а ты ее убил. Зачем ты это сделал, грязный сукин сын?» Не успел я ответить, как Джерри вышиб ногой остатки двери и втиснулся в дверной проем с двустволкой наперевес. Я выстрелил и в попыхах промахнулся. Джерри только поморщился и вскинул ружье. Но в последний момент оступился, выстрел сразу из двух стволов разворотил деревянный пол довольно далеко от меня, и все же одна-две картечины угодили мне в ногу. Я потерял равновесие и, пробив москитную сетку, спиной вперед вывалился в раскрытое окно. Пролетев футов десять, я рухнул на подтаявший снег. Приземлился я довольно удачно, счастливо разминувшись с поленицей. В окне надо мной появилось широкое лицо Джерри, «Патроны, Кит!» — крикнул он. Кит подала ему два патрона. Джерри переломил ружье и загнал патроны в дымящиеся стволы. Я попытался встать хотя бы на одну ногу, но падение слегка оглушило меня. Стена дома, Джерри в болтающемся кимоно, Кит в пижаме с котятами. «Привет, Кит!» — все раскачивалось и плыло у меня перед глазами. «Черт, если я сейчас же не сдвинусь с места, от меня останется только некролог в газете!» Сунув револьвер в карман, я перевернулся на живот и, петляя, как чертова гиена, на четвереньках поскакал к деревьям, благо до них было недалеко. Снова грохнул выстрел, и снова Джерри промахнулся на целую милю. Ему следовало успокоиться, взять себя в руки и не стрелять навскидку, а получше целиться». «Нет, я не собирался давать ему советы. В этот миг я услышал, как выстрелил пистолет Кит. Бам, бам, бам! Три раза подряд!» Иисус, Мария и Иосиф, она тоже стреляла в меня. И, судя по звуку, ее пистолет не был детской игрушкой вроде моего. Две пули калибра 9 миллиметров взрылись снег далеко справа от меня. Затем Кит скорректировала прицел, и третья пуля ушла далеко влево. Но вот и спасительный лес, спрятавшись за дерево, Я прижался спиной к стволу, слегка отдышавшись, сунул руку в карман. Револьвера не было. Я бросил взгляд в сторону дома, но оружия не увидел. Револьвер, наверное, зарылся в снег, и теперь мне его не найти. Раз уж не везет, так не везет. Джерри и Кит уже не было в окне. Несомненно, они спускались вниз, чтобы прикончить меня. Джерри никогда не отличался проворством, свойственным психопатом-убийцем, но сейчас у него на руках были все козыри — дробовик, исполненная энтузиазма помощница и хороший ночной сон. Пора сматываться, и я двинулся дальше, вглубь леса. Ощущение дежавю нахлынуло на меня. Примерно то же самое я переживал вчера — но с одной существенной разницей. Вчера я еще мог бегать, а сегодня едва ковылял на одной ноге. Спрятаться от преследователей я и подавно не мог. Выследить меня по кровавым следам на свежевыпавшем снегу было проще простого. С этой задачей не справился бы только слепой. «Сюда, Кит!» — услышал я крик Джерри. «Только держись позади меня, окей?» Я обернулся. В просвет между деревьями я увидел, как Джерри, отдуваясь, выбежал из дома и пыхтя бросился к деревьям. Свою пушку для охоты на слонов он держал наготове. Кит с пистолетом держалась на шаг позади него. На полдороги Джерри поскользнулся в снегу и случайно нажал на курок. Кит, напуганная грохотом, тоже выстрелила куда-то в сторону леса. — Да, не похоже, что в ближайшее время их возьмут в олимпийскую сборную по бильярду. — Ты не видела, куда он побежал? — спросил Джерри, торопливо перезаряжая двустволку. Ответа, Кит, я не расслышал, но мне было ясно. Если у них есть хоть капелька ума, скоро они заметят оставленные мною следы поэтому я не стал медлить и захромал прочь, задевая ветки и мох, наступая на скрытые под снегом сучья, сосновые шишки и камни. Должно быть, из-за холодного снега я не чувствовал боли ни в ноге, ни в культе и двигался довольно быстрой, хотя, наверное, довольно смешной походкой, будто опереточной квазимода. Вскоре я пересек тропу, которая вела к пруду, и вскарабкался по крутому, скользкому, заросшему молодым ельником откосу. Здесь я позволил себе немного передохнуть и еще раз оглянуться. Кит и Джерри даром времени не теряли. Отыскав в снегу широкий след, который я оставлял за собой, они двигались по нему быстро и решительно. Кит больше не пряталась за спину Джерри, а шла почти рядом с ним, и мне в голову пришла неплохая идея. Трюк был старый как мир, но я был уверен, что он сработает. Изобретать что-то оригинальное времени не было. Теперь, когда я остался без оружия, мне необходимо проверенное средство. Оглядевшись по сторонам, я стал искать дерево с растущими низковетками и с толстым стволом, за которым я мог бы спрятаться. Вскоре я заприметил поблизости подходящую пихту с упругими и толстыми нижними ветками. Пройдя мимо нее лишних десять ярдов, чтобы оставить след, я вернулся назад и, встав за стволом, потянул к себе облюбованную ветку. Кит и Джерри приближались, и я напрягал все силы, пытаясь удержать согнутый дугой сук. «Вообще-то названия деревьев не задерживаются у меня в памяти, но это я знал. Пихта Бальзамическая, мать ее. Если все сработает, придется переименовать ее в пихту Форсайта». «Он пошел дальше», — произнес неподалеку голос Джерри. «Вон его следы. Идем за ним, Кит, только осторожнее». Я не мог их видеть и должен был ориентироваться только по звуку, ошибиться было нельзя. Если я допущу промах, Джерри вряд ли позволит мне его исправить. Я ждал до тех пор, пока моего слуха не коснулось натруженное дыхание Джерри. Когда он и Кит были в двух шагах от моего убежища, я отпустил долбаную ветку. Резко распрямившись, она с тупым стуком врезалась во что-то или, вернее, в кого-то. Твою мать!» — завопил Джерри, когда я вынырнул из-за ствола. Упругий сук угодил ему точно в лоб, и он с размаху сел в снег. Кит тоже упала, но ей досталось меньше, и она уже встала. А вот Джерри был в нокдауне. Ружье и небольшой замшелый мешочек с патронами он выронил, и я, бросившись вперед, быстро ударил Джерри несколько раз подряд, расквасив нос, разбив кадык, повредив правый глаз и скулу. Все это я проделал с быстротой молнии и, скотившись в снег, схватил кит за волосы. Поднявшись на колени, я провел такой апперкот, что она отлетела на футов 5 и наткнулась на ствол дерева. Джерри тем временем запустил руку в карман кимоно. Я наклонился и схватил дробовик. Джерри вытащил из кармана пистолет. Он пытался прицелиться, но после моих ударов в глазах у него должно быть двоилось и троилось, и все же он нажал на спусковой крючок, однако пуля едва не попала в кит. «Брось оружие, Джерри!» — приказал я, направив на него ружье. Вместо ответа Джерри снова выстрелил, промахнувшись всего на пару футов. Я не стал ждать, пока он пристреляется, и выпалил в него в упор из обоих стволов. Оба заряда попали ему в голову и снесли череп, обрызгав нижние ветки деревьев кровью и мозгом. Обезглавленное тело несколько раз конвульсивно дернулось и затихло. Кит страшно закричала и, не целясь, выстрелила в меня из своего пистолета». Пуля срезала ветку над самой моей головой. Я бросился на землю, схватил мешочек с патронами, перезарядил ружье и метнулся за ближайшее дерево. Еще несколько пуль с шипением ушли в снег на том месте, где я только что стоял. Кит оказалась куда лучшим стрелком, чем ее старик. Похоже, она солгала трахнутому, что не ходила в тир. А может, она просто была способной ученицей? Лично я склонялся к последнему варианту. За что бы Кит не бралась, у нее все отлично получалось. Я услышал металлический щелчок. Кит вынула пустую обойму, затолкала на ее место новую и передернула затвор. Потом она снова начала стрелять. Мою позицию нельзя было назвать удачной. От выстрелов меня защищали только довольно тонкий ствол и несколько веток. На таком расстоянии пуля мощного полицейского пистолета была вполне способна прошить дерево насквозь и задеть меня. Я оглянулся. Чуть позади меня возвышался небольшой взгорок, поперек которого лежало огромное дерево, сваленное бурей. Это было превосходное укрытие. Ствол дерева был не меньше пяти футов в диаметре и выглядел довольно крепким, почти не подгнившим. Такую преграду никакому пистолету не пробить. «Рискну», — подумал я, покатился по земле, вскочил и в припрыжку заковылял по снегу к дереву. Я почти добрался до него, когда кит заметила мой маневр и выстрелила, но, к счастью, промахнулась. В следующее мгновение я был уже в безопасности за толстым древесным стволом. Две пули с тупым стуком вонзились в дерево. Приподнявшись на коленях, я осторожно выглянул из-за ствола и увидел кит она доснаряжала пистолетную обойму. Надежно упершись в дерево локтями, я навел на нее ружье. Моя позиция была превосходна, ее ужасно. Упавшее дерево защищало меня до самой шеи, а кит остановилась за редким кустом, практически на открытом месте. Снова пошел легкий снег, пусть немного, но все же затруднявший видимость. К тому же ей пришлось бы целиться вверх по склону, а чтобы убить меня, она должна... Должна была попасть мне в голову. Чертовски трудный выстрел. Кит закончила снаряжать обойму, подняла голову и увидела, что я встаю. Я махнул ей рукой. Выступив из-за редкого куста, за которым она пряталась, Кит сжала пистолет обеими руками, тщательно прицелилась и выстрелила. Пуля вонзилась в дерево прямо передо мной. «Кит, брось пистолет, я не хочу тебя убивать, но если придется, я выстрелю. Эта штука разорвет тебя на части, не вынуждай меня стрелять в тебя». «Ты убил моего отца», — проговорила она дрожащим голосом. «Ты...» «Мне очень жаль, Кит, но я был вынужден. Или он, или я, — так стоял вопрос, и я уверен, что Джерри это тоже понимал. Он ведь был солдатом, как и я, и он понимал». Только один из нас мог остаться в живых. Ты другое дело. Я не хочу, чтобы ты умерла, поэтому положи пистолет на землю». Я видел, что Кит заколебалась, закрыла глаза, вытерла с лица слезы и снежинки. «Ты убил его!» — повторила она и двинулась ко мне, желая сократить дистанцию и бить наверняка. «Остановись, Кит! Остановись и брось оружие! Сейчас же!» — резко приказал я. «Ты убил папу!» — снова выкрикнула Кит, обратив ко мне бледное лицо с решительно сжатыми губами и горящий взгляд кобальтово-синих глаз. «Ты убил!» «Я не шучу, Кит. Дробовик — серьезное оружие. Он не разбирает. Если я выстрелю, я убью тебя на месте. Поэтому положи, пожалуйста, пистолет и подними руки. Ты убил моего отца. Кроме него у меня никого не было». Она истерически всхлипнула. «Кит, выслушай меня. Джерри! Ему бы не хотелось, чтобы ты погибла. Ты сделала все, что могла. Ты сражалась до последнего и проиграла. Так что брось свой чертов пистолет и подними руки!» — заорал я. Но Кит не слушала. Целясь мне в голову, она продолжала подниматься вверх по склону. Ее шаги были твердыми, решительными. Перешагнув через руку Джерри, Кит на мгновение опустила взгляд. Она была босиком, ее пижама с очаровательными котятами промокла насквозь, облака понемногу разошлись, небо посветлело, но на ее плечах еще поблескивали снежинки, холодный утренний бриз раздувал пряди ее волос. «Не делай этого, Кит, если ты выстрелишь, мне придется убить тебя, у меня просто не будет выбора, пожалуйста, брось пистолет». Я почти умолял ее, но Кит отрицательно покачала головой. Теперь нас разделяло каких-нибудь десять футов. Пистолет слегка дрожжал в ее руке. «Брось пистолет, прошу тебя, Кит, пожалуйста, брось!» Кит перехватила левой рукой запястье правой, прикрыла один глаз и прицелилась. «Прости, Майкл», — сказала она и выстрелила. Пуля просвистела совсем рядом. Я был в отчаянии. «Кит, милая, прошу тебя, ты вовсе не одна на свете. Твои настоящие отец и мать живут в Нью-Йорке. Их зовут Лили и Гектор Орландес, и они...» Я невольно ахнул, вторая пуля задела руку, на долю секунды я потерял контроль над собой, и хотя ранение было поверхностным, оно все же заставило меня отреагировать. Повинуясь не разуму, а инстинкту, я дернул спусковой крючок. Из правого ствола вылетел сноп огня. Кит все-таки успела выстрелить еще раз, но как раз тогда, когда она нажимала на курок, заряд картечи ударил в нее и сбил с ног, разворотив грудь, горло и живот. Кит выронила пистолет и кубарем покатилась вниз по склону. «Кит!» — закричал я. Отшвырнув дробовик, я перевалился через ствол дерева и, упав на четвереньки, быстро пополз к ней. Кит лежала на снегу лицом вверх. Ее грудь превратилась в сплошное кровавое месиво, из которого торчали осколки костей, снег под ней тоже напитался кровью, и красная лужа продолжала расползаться. Я сразу понял, что рана смертельна. Никакой надежды. Несколько картечин попали ей в сердце, одного этого было достаточно, чтобы навсегда вычеркнуть ее из списков живых». «Господи, Кит!» Я сжал ее лицо в ладонях, она была так прекрасна. «О, Кит! Неужели все должно было закончиться именно так?» Я открыл рот, чтобы сказать что-то, как-то утешить, но слов не было. Ее ресницы чуть дрогнули, из-под них по щеке скатилась одинокая слезинка. Она что-то прошептала. Я наклонился ближе и покачал головой. Я не расслышал ее слов. «Что, Кит? Что?» С огромным усилием она, наконец, произнесла «Я тоже люблю тебя, Шон». Кит светло улыбнулась. Она была рада, что ей удалось мне это сказать. Потом глаза ее закрылись, изуродованная грудь поднялась и опустилась в последний раз. Встает солнце, его лучи разгоняют тени. Они больше не будут глядеть на меня, эти мертвецы, и я рад их немой укор действует на меня слишком сильно. Кроме того, я замерз. Холодный ветер пробирает до костей, как будто стремится унести меня, вобрать в себя и заставить страдать еще больше в наказание за все, что я совершил. Солнце встает над лесистыми горами и изгоняет последних вестников смерти, трубящих в невидимые трубы над местом, где разгоралось последнее сражение — «Две женщины, трое мужчин. Одна из женщин была даже не вооружена, но мне все равно пришлось ее убить. Другого выхода я не видел. Зато этот глупый мальчишка выбрался отсюда живым и невредимым. Ладно» хватит об этом. Главное, они мертвы. Сыновей Кухулина больше не существует. Саманта их переоценивала. Эти люди не умели работать скрытно, без шума и пыли. Для этого им не хватало ума. Я даже сомневаюсь, что они знали историю того, чье имя приняли. Мальчик по имени Ситанта получил имя Кухулин после того, как убил страшного пса. Его преобразила пролитая кровь, Кровь изменила всех нас, а ее было пролито немало. Кровь была подо мной. Кровавыми были день сегодняшний и день вчерашний, и я смертельно устал. Я лежу на земле, одной рукой обнимаю ее белую шею и осторожно, растирая кожу, чтобы еще на несколько минут задержать трупное окоченение. Моя рука окрашена красным, как цветок скорби. Подняться нет сил. Я не могу даже пошевелиться, значит, здесь я и останусь. Полуголый, окровавленный, я неподвижно лежу среди неподвижных деревьев. На взрытом и стоптанном снегу, рассыпающимися красными мазками, написана история сегодняшнего дня, история падения и смерти. Кровь и на моем теле, на моем лице и руках, и в моих глазах, узких, черных и пустых, словно прорези античной маски. Я останусь здесь, под безмятежным мирным небом. День набирает силу, гася небесные светильники и желтые огоньки неупокоенных душ». Огромная тяжесть растет в груди, голова, напротив, кажется легкой-легкой, и я узнаю симптомы кислородной недостаточности, я потерял слишком много крови, и теперь смерть хочет заполучить и меня тоже. В воздухе над нами появляются первые насекомые, почуявшие еще очень слабый запах мертвой плоти. Они садятся на покрытую красным снегом землю, где неподвижно лежат два тела. Пятеро умерли сегодня, пятеро за какой-нибудь час, и еще один человек умер позавчера. Я моргаю, чтобы стряхнуть с глаз снежинки, которые уже не тают. Я пытаюсь встать, но это слишком трудная задача, к тому же мне гораздо приятнее лежать на снегу, Под защитой деревьев и ждать, пока земля исцелит мои раны. Это намного лучше, чем оказаться среди проклятых, застрять во временном аду, который словно в насмешку именуется жизнь. Если я сумею подняться, я знаю, как все будет. Мне придется жить в атмосфере молчаливого презрения и страха, когда, завидев меня, нормальные люди будут стремиться убраться подальше». Они знают, что впереди еще ни одно убийство, ни одна бойня, потому что отныне я признанный мастер этого искусства. Теперь я, любимый ученик смерти, трахнутый был просто подмастерьем, и теперь именно от меня будут бежать все, кто сохранил здравый рассудок, и только череп под низко надвинутым капюшоном будет без конца улыбаться мне. «Нет, я не хочу». Я останусь здесь, скит. Задувает сырой и теплый океанский ветер, перестает идти снег, холодный фронт пятится, чтобы спрятаться в свою нору теперь уже до декабря. Погода возвращается к осенней норме, но мир уже не будет таким, как прежде. Я изменил его, и хотя внешне все осталось прежним, качество уже не то». Во всем появился какой-то горький привкус. Я чувствую это, глядя на призраки, обступивших меня елей и лиственниц, на облака высоко в небе, на черную кору, на мертвую девушку на красном снегу. Я трясу головой, пытаясь избавиться от тумана в глазах. Я не хочу. Реактивный самолет, луна. Сделай это, Майкл не вставай, пусть они не заметят тебя, теперь-то они могут оставить тебя в покое, они могут позволить тебе просто быть, эти тайные голоса, они бормочат заклинания, колдуют, выжидают, но им придется долго ждать, хотя они вооружены терпением, упорством и сознанием своего растущего могущества, подтверждением которому служит кровь, моря крови, коей обогрены все деяния рук человеческих. Ты выживешь, Майкл, и на несколько лет они оставят тебя в покое. Ты выживешь, потому что она здесь, и ты ей нужен. Ее власть растет и будет расти, пока она не сбросит с палубы последнего из капитанов. Ты выживешь, потому что и он тоже рядом. Этого никто не знает, но он приближается, грядет. Ярость, кипящая в тебе, ничто по сравнению с ним, бурлящим потоком, сметающим любые преграды. И освободил его ты. Да, это опасный мир, Майкл. Останься в лесу, спрячься, скройся от федералов, разведки, убийц, спрячься от всех. Не вставай, не вставай, если хочешь себе добра. Снежинки попадают мне в глаза. Я смотрю в небо. Это не самолет, вертолет, сверкают лопасти, ревут турбины, воют сирены, мчатся машины, скрипят тормоза, хлопают дверцы, я слышу голоса, шаги и встаю. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос июнь 2015 года. Звукорежиссер Людмила Кунгурова. Читала Людмила Кунгурова.